236. Гуру Всенощное бдение или бодрствование духа ночью легче, чем дневное, ибо ночью для охран достаточно решительного и твердого приказа дневного сознания. А вот днем приходится быть постоянно страже, чтобы оберегаться, первое, от намеренно посылаемых темными мыслями внушений. Второе. От неизбежных контактов с недобрыми людьми и даже обычными обывателями, но подверженными пагубным настроениям астрала и поддающимся темным внушениям. Третье. От всевозможных попыток и злоухищрений из стороны темных, пользующихся людьми, животными, птицами, насекомыми, словом, всем кем угодно, чтобы через них подбросить свой вред. И даже вещами. то есть неодушевленными предметами. Нужен постоянный непрерывный дозор и стоокая зоркость и настороженность.